Глава 13. Как мистер Хубдрайвер отправился в Хейлзмир. Из-за небольшой заминки с завтраком выехать из Гилдфорда мистер Хубдрайвер смог лишь после того, как часы на городской ратуши пробили 9 раз. Он вывел машину на главную улицу в некотором недоумении, так как не знал, где находится молодая леди в сером, прочно завладевшая его воображением, и ее недружелюбный и даже опасный брат. То ли они уже вырвались вперед, то ли еще сидят за завтраком в Гилдфорде. В первом случае ничто не мешало ему ехать не спеша, в свое удовольствие. Во втором же следовало спешить и, возможно, даже искать укрытие на какой-нибудь боковой дороге. Некие таинственные стратегические соображения подсказали покинуть Гилдфорд не по прямой дороге на Портсмут, а по другой, ведущей в Шалфорд. На этом спокойном тенистом пути мистер Хубдрайвер почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы возобновить упражнение в езде с одной рукой на руле и даже осмелился несколько раз оглянуться через плечо. Пару раз он терял равновесие, но сумел благополучно приземлиться на ноги и похвалил себя за очевидный прогресс. Недалеко от Брамли его подхватила коварная боковая дорога, провела примерно с полмили и в паре миль от Годалминга бросила, как терьер бросает палку на дорогу в Портсмут. В Годалминг наш путешественник вошел пешком, поскольку дорога в этом восхитительном городке была поистине ужасна. Покрытая грудами щебня, она состояла сплошь из ухабов и ям. Успешно проведя эксперимент с сидром в таверне «Мешок шерсти», наш герой отправился дальше, в Милфорд. Все это время он постоянно ощущал близкое присутствие молодой леди в сером и ее спутников в коричневом костюме, точно так же, как ребенок ощущает присутствие буки в темной комнате. Иногда он слышал доносившийся сзади шорох шин, однако, оглядываясь, видел лишь пустую дорогу. Однажды он заметил блеснувшее впереди колесо. Правда, на поверку оказалось, что это бесстрашный рабочий, ехавший на очень высоком велосипеде. Молодая леди в сером вселяла странное необъяснимое и в то же время смутное чувство неловкости. Сейчас, бодрство мистер Хубдрайвер, забыл нарочито подчеркнутое обращение мисс Бомонд, которое отметил во сне, Однако пришедшая во сне внезапная уверенность, что девушка вовсе не доводится мужчине-сестрой, не рассеялась. Зачем бы ему потребовалось остаться наедине с сестрой на вершине башни? В Милфорде велосипед повел себя коварно. Внезапно на дороге появился указатель, в последнюю минуту самодовольно обозначивший поворот направо. Мистер Хубдрайвер хотел затормозить и прочитать надпись, но нет, своевольная машина не позволила это сделать. Улица шла под уклон? Велосипед заупрямился, и словно разъяренный бык рванул вперед, так что Седок вспомнила о лишь тогда, когда указатель остался далеко за спиной. Дороги достаточно широкой для разворота здесь не было, и для того, чтобы вернуться на перекресток, пришлось бы остановиться и слезть с велосипеда. Поэтому мистер Хубдрейвер продолжил намеченный путь, а точнее говоря, избрал совершенно противоположное направление. Чтобы попасть в Портсмут, следовало повернуть направо, В то время, как он поехал по дороге, ведущей в Хейзелмир и Митхёрст. Из-за этой ошибки наш герой снова наткнулся на вчерашнюю пару, причем налетел на нее внезапно без предупреждения, под юго-западным железнодорожным мостом, когда велосипедисты меньше всего этого ожидали. "Это ужасно, жестоко, трусливо", прозвучал женский голос и смолк. Выражение лица мистера Хубдра в тот момент, когда он выскочил из подарки моста прямо на них, являло нечто среднее между приветливой улыбкой и гримаса и раздражение на себя за случайное, крайне несвоевременное появление. Однако даже обескураженный наш герой заметил в сцене под мостом нечто странное. Велосипеды путешественников лежали на обочине, а сами они стояли лицом к лицу. От внимания мистера Хубдрайвера не укрылось, что другой человек в коричневом костюме принял весьма непринужденную позу. Он теребил усы, слегка улыбался и вообще казался расслабленным, в то время как его собеседница выглядела напряженной. Щеки ее горели, глаза покраснели, а в руке она сжимала платок. Мистеру Хубдрайверу почудилось, что молодая леди негодует. Однако впечатление оказалось мимолетным, потому что уже в следующий миг стоило ей повернуть голову и увидеть его, на ее лице застыло крайнее удивление. Да и другой человек в коричневом костюме тут же сменил позу. Мистер Хубдрайвер молнией промчался мимо, и продолжил путь в сторону Хейзлмира, не переставая размышлять над моментальным снимком, запечатлевшимся в его голове. «Странно», — сказал он себе. «Чертовски странно. Кажется, они ссорились». «Ухмыляющийся...» Не станем повторять, как именно он назвал другого человека в коричневом костюме. «Обидел ее!» Мистер Хубдрайвер не мог представить, что такое вообще возможно но почему внезапно у него возникло неудержимое желание вмешаться наш герой выжил тормоз спустился на землю но задумчиво глядя назад медлил пара по-прежнему стояла под железнодорожным мостом причем мистеру хуб дрейверу показалось что молодая леди в сером сердито топнула ножкой подумав еще немного он развернул велосипед и собрав все мужество в кулак чтобы она не покинуло его в последнюю минуту поехал обратно. «Сейчас я покажу ему, как грубить», — решил мистер Хубдрайвер, а вскоре с невыносимой жалостью увидел, что девушка плачет. Спустя миг эти двое услышали звук шин и удивленно обернулись. Да, она действительно плакала. Из глаз лились слезы, а другой человек в коричневом костюме выглядел крайне расстроенным. Мистер Хубдрайвер слез с велосипеда и перегнулся через руль. «Надеюсь, ничего плохого не произошло?» Осведомился он в упор, глядя на другого человека в коричневом костюме. «Ничего», — резко ответил тот. «Абсолютно ничего. Благодарю вас». «Но молодая леди плачет», — мужественно продолжил мистер Хубдрайвер. «Я подумал, что, может быть...» Молодая леди в сером вздрогнула, смерила его мимолетным взглядом и, прикрыв один глаз платком, сказала, «Просто пылинка попала». «Должно быть, мошка залетела», — пояснил другой человек в коричневом костюме. Повисла неловкая пауза. Молодая леди принялась якобы доставать мошку. «Все в порядке», — сообщила она спустя пару мгновений, а ее спутник изобразил повышенный интерес к судьбе воображаемого насекомого. Мистер Хубдрайвер стоял словно громом пораженный. Интуиция подсказывала ему, что никакой мошки не было и в помине. Внезапно он ощутил, как земля уходит из-под ног. Даже рыцарство имеет разумные пределы. Придуманные драконы и мнимые злодеи, конечно, прекрасны, но мошки! Вымышленные мошки! Впрочем, в чем бы ни заключалась проблема, его она явно не касалась. Он снова повел себя по-дурацки. Мистер Хубдрайвер хотел было пробормотать что-нибудь в свое оправдание, Но другой человек в коричневом костюме этого не позволил, резко повернувшись в его сторону и неприязненно спросив, «Надеюсь, теперь ваше любопытство удовлетворено?» «Несомненно», — ответил мистер Хубдрайвер. «В таком случае не смею задерживать». Нашему герою не оставалось ничего иного, как бесславно ретироваться. Он развернул велосипед, не без труда забрался на сиденье и продолжил путь на юг. А когда понял, что едет вовсе не в Портсмут, а по какой-то другой дороге, вернуться было уже нельзя, поскольку снова пришлось бы принять позор. Поэтому мистер драйвер поднялся по Брук-стрит и отправился в Хейзлмир. А справа, дразня близостью среди залитых солнцем зеленых и сиреневых холмов Хиндхеда, где писал свои романы с холмов мистер Чарльз Грант Аллен, лежала дорога в Портсмут. Аллен, Чарльз Грант. 1848-1899 годы жизни. Англо-канадский писатель, убежденный агностик и социалист, сторонник идей эволюционизма. Солнце сияло, освещая великолепные пейзажи. По обе стороны песчаной дороги сменяли друг друга голубые холмы и живописные долины. На обочинах росли серый вереск и колючий дрог, а сосны весело зеленели молодыми побегами, особенно яркими на фоне темных прошлогодних иголок. Однако солнечный летний день не радовал, а ощущение лишь вчера обретенной свободы вступило в неравную борьбу с нестерпимым раздражением, вызванным отвратительной встречей. Огромная мрачная тень в виде чудовищной ненависти к другому человеку в коричневом костюме не давала покоя. В голову пришла блестящая спасительная мысль — вычеркнуть порт смут из маршрута или, по крайней мере, уступить прямую дорогу молодой леди в сером и ее спутнику? а самому храбро отклониться влево на восток. Наш путешественник не отважился даже зайти ни в один из симпатичных кабачков на главной улице Хейзламира, а вместо этого свернул в переулок и тотчас увидел пивную под названием «Добрая надежда», где и решил остановиться. Там он славно подкрепился и снисходительно поболтал с пожилым рабочим ради собственного развлечения, изображая лишенного наследства отпрыска богатой семьи. Потом он снова сел на велосипед и поехал в сторону городка норт чепл куда, словно сговорившись, приглашали сразу несколько указателей. Однако один единственный коварный поворот сбил его с пути, заставив проехать несколько лишних миль.